«Коль скоро провидение обороняет от опасности мир, смертный, как и мы, то и наше провидение может хоть немного удлинить срок этому ничтожному телу, если мы научимся обуздывать и подчинять себе наслаждение, главную причину нашей гибели». Сам Платон своими стараниями продлил себе жизнь до старости –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 Не надо слушать меня против воли, словно мой приговор касается и тебя, но все же взвесь мои слова, я не покину старости, если она мне сохранит меня в целости, сохранит лучшую мою часть. А если она поколеблет ум, если будет отнимать его по частям, если оставит мне не жизнь, а душу,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 Эти слова ты прочтешь охотнее, чем читал Все про смерть да про смерть. Будь здоров!